Суверенный Узбекистан взял подходящий исторический ориентир даже с невольным политическим реверансом северному соседу. Тимур, чья империя простиралась от Сырдарьи до Инда и Ганга, от шаня до Босфора, победил всех, кто ему попадался, в том числе Тахтамыша, который незадолго до того сжег Москву. Разгром Сарая-Берке, столицы Золотой Орды, оказал серьезную услугу Руси настоящий тимуровский поступок. Культ Тимура в Узбекистане повсюду. Раньше непонятно было, как к нему относиться. Вроде великий воин и строитель, но и злодей, соперничающий в мировой истории с Чингисханом и Гитлером, предвосхитивший будущие масштабы зверств, только при подавлении восстания в Багдаде отрубил 90 тысяч голов. Но дали отмашку, и Тимур стал безусловным героем, окруженным мистическими легендами. Главное, достоверное, про то, что, приняв решение о научной эксгумации тела Тимура, его прах в самаркандской усыпальнице Гур-Эмир пришли тревожить 22 июня 1941 года. В центре Ташкента выстроили мавзолей Тимура, круглый, приземистый, с бирюзовым куполом, над рядом зубцов. Экспонатов внутри немного, зато полно охраны. Курсантов-милиционеров Примерно в четверо больше, чем посетителей, может, в воспитательных целях? Посреди следоточия ташкентской общественной жизни сквера тоже имени Эмира Тимура, по-местному Амира Тимура, конный памятник ему же. Здешние летописцы подсчитали, что на этом месте уже стояли 11 памятников разным персонажам. Меньше всех продержался Сталин, запоздало воздвигнутый лишь в 52-м. В монументальной чехарде местной специфики нет. Обычная советская история любых широт. В нынешнем Ташкенте примечательно разве что анекдотическое сооружение в районе правительственных зданий Глобус Узбекистан на высоком гранитном постаменте бронзовый земной шар с барельефной нашлёткой одной единственной страны. После провозглашения независимости не оригинально снесли все памятники русским классикам, кроме Пушкина. Главный режиссер Ташкентского театра «Ильхом» Марк Вайль, мой приятель и отдаленный родственник, предполагает, что Пушкина простили за подражание Корану. Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран. «Да притечем и мы ко свету, и да падет сочей туман, нечестивец, а вроде понимает». Пушкин, чья муза легкий друг мечты к пределам Азии летала, В своем интересе к Востоку дальше Кавказа, по сути, не шел, впрочем, как и другие наши великие художники, определившие географию культуры. Русским Востоком был Кавказ. Холодная лесная Сибирь не считалась Азией, скорее, естественным продолжением России. Маверан вовсе не вошел в русскую художественную традицию. Не успел. Слишком поздно началось завоевание Туркестана. В России это происходило в связке. Наша словесность была вооружена буквально. Сочинители приходили на окраины империи в офицерской форме. Так впечатался Кавказ усилиями Бестужева-Марлинского, Лермонтова, Толстого. Даже штатский Пушкин попал туда с действующей армией. Туркестанская эпопея пришлась на те времена, когда в литературе офицеров-дворян сменили шапки-разночинцы, сосредоточенные не на больших просторах, а на маленьком человеке. Марк Вайль поставил в своем Ильхоме пушкинские подражания Корану, как до того ставил «Счастливых нищих годцы, где действие происходит в пусть фантастическом, но в Самарканде, при некоем хане Узбеке. В таком сопряжении Россия и Востока, Европа и Востока не попытка пошатнуть киплинговскую формулу, а лишь осмысление повседневного окружающего. Созданный Марком в 1976 году Ильхом стал предметом гордости, участия и победы в международных фестивалях, всеевропейской известность и ядром конденсации русского Ташкента, потому что не просто театр. Речь даже не о том, что здесь, помимо спектаклей, в маленьком зале на 170 зрителей устраиваются концерты современной музыки и художественной выставки в пайе. Марк определяет Ильхом как театр стиля и образа жизни. Того стиля и образа, который выбивался из по-восточному неторопливого течения окружающей жизни в годы после распада империи особенно показательно. Русский Ташкент – динамичнее Ташкента. Именно это обстоятельство, а не конкретные социально-политические неудобства, обусловило русский исход из независимого Узбекистана. Папа стилистической несовместимости звучит, хоть и не проговаривается, в документальном фильме «Ташкент» конец века, который Марк Вайль снял в 97-м. Несовпадение общественных темпераментов. Мудрость Корана даже в пушкинском упругом приложении восточная, не европейская мудрость.